Глава двадцать «Путь в горку показался мне просто невероятно длинным, ведь над горным хребтом уже занимался пурпурный рассвет. Когда дорога выровнялась, Сит кивнул на маленькую хибарку метрах в трехстах от нас. «Давай, немного осталось», — сказал он, когда мы приблизились еще метров на пятьдесят. «А его тут бросить нельзя. В пурпурный день вряд ли кто-то выйдет из дома, чтобы угнать твой тарантас». Честно признать, я малость запыхался, пока мы тащили на себе чоппер. Налегке бегать было куда приятнее. Не ной, пришли уже. До хибарки с заколоченным окном мы добрались, когда я увидел первый отблеск лучей Аэстеса. Мотоцикл мы все-таки оставили на улице и ввалились внутрь. За дверью домик выглядел примерно так же, как и снаружи, брошенным. Ничего не говорило о том, что здесь может кто-то жить. Разве что на чуть покосившуюся кровать были навалены вещи, и вроде имелся даже матрас. Сид прошелся в сумраке, подсвечивая убранство фонариком и нашарил лампу на одной из полок стеллажа в левом углу. Я почти сразу узнал в ней керосинку. Так будет получше. Сид поставил лампу на тумбочку у кровати и сел. И чья это халупа? Я оглядел комнату еще раз. Может, хозяин скоро вернется? Моя халупа, сразу же ответил Сид. Дом родной. Как-то очень уныло, негромко произнес я. «Думаешь, я тут часто бываю?» Сид отодвинулся по кровати к стене и достал из внутреннего кармана куртки мятую сигарету. «Я никогда не курил, но запах дыма почему-то показался куда более приятным, чем обычный табачный». «Что застыл?» «Тоже нужно». Сид снова полез в карман. «Нет, откажусь». Я поискал глазами, куда еще можно присесть, но ничего подходящего, кроме этой покосившейся кровати, больше в комнатушке не нашлось. Осознание, что нам придется тут куковать до заката Аэстаса, сильно нервировало. Конечно, можно и ночью как-нибудь добраться до дома, хотя бы поймать попутку, но все равно. Мне никогда не нравились цейтноты. Жаль, что до рассвета успеть не удалось. Убить время сном? Можно попробовать, конечно, но пока спать не хотелось совершенно. На доме есть защитное покрытие? Я повернулся к Сиду. Вроде бы никаких щелей я не заметил, но халупа выглядела настолько ненадежно, насколько это было возможно. — Есть. — он кивнул. — Я ж не идиот, хоть и бедный. — Слушай, почему ты так странно общался там, у дома? Сид сидел, прислонившись к стене, и пускал в потолок тонкую струйку синеватого дыма. — Откуда мне знать, как у вас принято? Он пожал плечами. — Я с клановыми семьями только так и говорю. Мало ли. Я качнул головой, не зная, что ответить на это заявление. Атрис сказал, что Сид, скорее всего, не просто сирота, и точно был в каком-то клане. Понятное дело, что не все жители Орониона, да и даже Линтейса, принадлежат к какому-то клану, но среди обычных граждан почти не встречаются одаренные. Если уж какой-то бог решил пробудить дар в обычном человеке, то его быстро прибирают к рукам. Я не знал всей системы, но семьи, состоящие в кланах, никогда не упускали возможности принять к себе кого-либо с даром. «Почему ты совсем один? Ты же одаренный. Неужели никто не захотел принять тебя в клан?» Я решил зайти с этой стороны. Может, все таки Сид никогда и не был в клане на самом-то деле? «С чего ты взял?» Он ухмыльнулся. «Просто мне не очень повезло. Раз делать всё равно нечего, то хоть расскажи». Я тоже отодвинулся назад и прислонился к прохладной стене. сит немного помолчал, докуривая мятую сигарету, но потом все таки продолжил свой рассказ. «Моя семья никогда не состояла в клане. одаренных не было, а когда появился я с даром, то к нам, по рассказам матери, пришли из клана шитти Родители занимались торговлей по мелочи, в основном собственноручно выращенными специями. С Шетти тоже сотрудничали, у них же есть торговые корабли». Вот они так и узнали потом про меня. В клан семью приняли, но я еще был мелким и не особо понимал, что родители нажили себе врагов среди некоторых семей клана». Он достал из внутреннего кармана еще одну сигарету и, подкурив длинной спичкой, глубоко затянулся. «Я, честно сказать, думал, что Сид без родственников живет очень давно, но если его младшей сестре всего пять, то что бы там ни случилось, это произошло относительно недавно. Так а что было дальше?» я не хотел чтобы он сейчас уплыл в свои мысли и завис надо да -да. Сид покосился на меня пока я был мелким меня это все вообще не интересовало дар там школа какие то приятели просто начал замечать что мы перестали многое себе позволять одежда стала хуже еда проще потом переехали в крошечный дом а земли для специй стало в два раза меньше в этот дом я обвел комнату глазами не Сид отмахнулся. Тот был еще приличным. Потом отец рассказал, что Шетти берут непомерные проценты, что его несколько раз подставляли с качеством товаров, а иногда товары вообще пропадали по пути. И это делал клан? Зачем тогда было вас приглашать к себе? Ну, глава Шетти не особо общительный человек. Он этим всем не рулил, только следил через других, чтобы я занимался и развивал дар. Но сам Шетти — это не весь клан. Кому-то мы встали поперек горла. «Хреново». «Да». «Потом родилась сестричка. Я тогда понял, что нужно как-то зарабатывать, и связался с несколькими типами, скупающими всякую дрянь вроде черепов Виндига. Они не только из Нована приходят. Ну и вот...» Сид снова замолчал. «А у вашей семьи не было бога-покровителя?» «Этот вопрос пришел ко мне, потому что пока я воплоти видел только Соло и даже не знал, как и где можно посмотреть на других богов». «Нет, и никогда не было. Почему так вышло, не знаю». Сид покачал головой. «В общем, когда Рине было чуть больше года, к нам вломились какие-то мужики. Я еле успел вместе с ней унести ноги. Мне было-то двенадцать. Мама сунула мне Рину и сказала бежать». «А как же клан?» В главе Шетти кто-то настолько заморочил мозги, что он отказался меня слушать. Я вообще, если честно, до жути боялся там находиться с Мелкой. Думал, вот выйду сейчас за забор его дома, и меня тихо мирно добьют. Не знаю, кто и за что там отвечал, почему они убили родителей. Да и разбираться было некогда. Я хотел выжить. Мне даже некогда было тосковать по родителям. Я не знал, что к этому добавить. Как-то подбодрить или же сказать, что зря он опустил руки? Да нет. Не мне судить, каково было пацану в двенадцать лет все это пережить. Я в свои двенадцать катал на самокате и играл в компьютерные игры, размышляя о том, чего бы такого придумать, чтобы в школу не идти». Напротив, Сид сделал тогда то, что мог. «Я отдал Рину в храм богини Хамараван. Даю им деньги, чтобы они учили ее и кормили. Просто не хочу, чтобы она знала обо мне и о том, что я сбежал тогда». «Короче», — Сид нахмурился, — Если она сможет стать целительницей, то ей будет только лучше. Пока смогу, буду платить монашкам». История получалась какой-то почти безысходной. «Я обратился к одному богу, чтобы стать санкари. Он согласился. Таких, как я, у него вроде трое даже». Сид усмехнулся. «Собирает для коллекции, видимо. Так выжить проще. Силы больше, да и хоть какая-то защита». «А ты не знал, что мы можем столкнуться в лесу?» Я вспомнил о своих сомнениях в том, что встреча с Сидом была случайной. Нет, он мотнул головой. Да и за черепом я пошел для покупателя из Ноана. Это не задание от Вайра было. Так зовут твоего башка? Я решил, что имя нужно запомнить. Ага. Сид кивнул. Хотя эти башки все поехавшие. Они как дети, лишь бы поиграть. Может быть, все не просто так было. А если его призвать и спросить? Ну, они же не могут врать. Мне казалось, что это вполне хорошая идея. Он редко откликается, — отмахнулся Сид. Если тебе так хочется, я попробую. Может, не так скучно будет. Сид прикрыл глаза и чуть запрокинул голову, ничего не произнося вслух. Так он просидел пару минут, и мне в какой-то момент даже показалось, что он уснул. Нет, видишь, не отзывается. Думаю, Соло тоже звать бесполезно. Я усмехнулся. Но ничего, он еще ответит мне на вопросы. В домишке становилось невероятно душно. Если бы не Аэстас, я бы открыл окно нараспашку. Несмотря на то, что к уже подобралась осень, сейчас в этом маленьком помещении, под лучами двух светил, можно было бы устроить почти баню. «Если будем возвращаться ночью, то нужно поспать», сказал Сид, усаживаясь поудобнее. «Правда, Сидя, ты сможешь найти, где зарядить аккумулятор?» Или нам придется на попутках добираться?» Сид кинул мне какую-то свернутую кофту, чтобы ее можно было приспособить как подушку. «У тебя остались деньги?» «Да, тогда без проблем зарядим. Таскаться со всем купленным добром по чьим-то попуткам я не очень хочу». Он зевнул и чуть сполз по стенке. «У меня сигнал на часах. Как пропищит, значит, начался закат Аэстаса». «Ладно, ты прав. Вздремнуть не помешает. Так хотя бы не настолько хочется есть». Я смел сверток и кое-как устроился, полусидя. «Я бы хотел выяснить, что на самом деле произошло», — спустя пару минут сказал Сид. «Но пока что ничего не сделал толком. На душе все это дерьмо осталось». «Сочувствую», — ответил я, не открывая глаз. «Думаю, это можно будет провернуть как-то». Сид уже ничего не ответил и по ходу дела вообще произнес последнюю фразу практически во сне. В сумерках после заката Аэстоса, нам удалось найти небольшую мастерскую на окраине, чтобы зарядить аккумулятор мотоцикла. Бородатый дяденька даже не стал брать в тридорога за то, что мы пришли практически перед закрытием. Мастер по доброте душевной даже согласился зарядить мой телефон. Хотелось созвониться с Рекки и уточнить время, когда мы встретимся на пристани. Может, она и сама уже пыталась дозвониться, но не смогла. Мы сидели на скамейке рядом с мастерской и слушали, как внутри мужик чем-то громыхает. «Ну, хотя бы холодно не было». Сид почти все это время молчал, да и я не хотел сейчас снова грузить его расспросами о семье и прошлом. Я достал из кармана смятую карту с метками, но пока ориентироваться в расстояниях получалось плохо. «Скажи, сколько примерно от моего дома до пристани?» Я протянул карту Сиду, но тот даже не взглянул на нее. «На мотоцикле доберемся за час примерно», — ответил он, пялись куда-то вдаль. «Ты меня вести собрался, что ли?» Я хмыкнул и убрал карту обратно. «Если хочешь, можешь идти пешком или снова попросить дядю. С ним наверняка весело». Сит рассмеялся. «Странный он у вас?» «Да, есть немного», — ответил я. «Но он не виноват. Так-то человек хороший. Вообще, я бы сам не отказался от такого мотоцикла». «Не очень себя чувствуешь, когда зависишь от кого-то, да?» Сит ухмыльнулся. «Зачем тогда стал Санкари?» «Чтобы потом не зависеть». «Так, парни, все зарядилось, а мне пора закрыться!» В широких гаражных дверях показался мастер. «Да и вам нечего тут ушиваться в ночи». «Спасибо!» Я встал со скамейки и потянулся всем телом. Дорога обратно заняла, как мне показалось, не так уж и много времени. Во всяком случае, когда мы вернулись, вроде бы никто не спал, хотя все разбрелись по своим комнатам. Все купленное я оставил в холле, чтобы не тащить наверх. Все в порядке?» На лестнице появилась Марсия. «Где вы переждали день?» Она выглядела обеспокоенной, но, убедившись, что с меня вроде как не слезает кожа, успокоилась. «Переждали в одном убежище», — опередив меня, ответил Сид. «Если вы не против всей я оставлю мотоцикл на территории. До завтра». Я покосился на него. «А сам ты куда деваться собрался? У нас нет гостевых комнат, но пока адрес в отъезде, можешь остаться в его комнате», — с улыбкой предложила Марсия. «Не знаю», — Сид замялся. «Я как-то не привык, могу и на улице переночевать. Не в первый раз». «Вы еще и не ужинали. Ничего не знаю, давайте за стол, а потом оставайся у нас. Блас мне рассказал, почему ты тут. Но это же не повод голодать». Марси театрально всплеснула руками и быстро зашагала на кухню. Сид, похоже, смирился с этой ситуацией и поплелся вслед за женщиной. Что и меня вполне устраивало». Как я не хотел того, но утро встречало нас очередным мерзким дождиком и порывистым ветром. Лучше бы уж ливень пошел, а так ни туда, ни сюда. Я поежился, стоя на веранде и совсем не желая вылезать под морось. Рекки позвонила мне буквально за пять минут до того, как я вышел из дома на разведку и назвала номер катера на причале. Хорошо хоть, что причал Линтейса не был полноценным портом, иначе бы поиски катера могли затянуться. Поехали. Вслед за мной на веранду вышел Сид. Он застегнул кожаную куртку под самое горло и собрал растрепанный зеленый хайер в куца и хвост. Похоже, погода ему тоже не особо нравилась. Да, жалко, что у тебя нет шлемов. Я подхватил с пола дорожную сумку. Рэкки сказала, что гонка продлится только до вечера, значит, ночевать на островке не придется, но пару шмоток я все-таки с собой захватил. Погода сейчас была совершенно непредсказуемой. Не растаешь, поехали! Сид выскочил под морозь и направился к мотоциклу, который оставил ночью под навесом. Пока мы мчались в сторону моря, я успел проклясть и ветер, и дождь. На скорости холод стал настолько пронизывающим, что я не чувствовал пальцев рук, держась за седло. Даже и не скажешь, что сейчас уже рассвет. Настолько плотным свинцовым покрывалом нависали тучи над Линтейсом и всем пригородом. Я успел подумать о том, что стоит, наверное, покататься потом по окрестностям, чтобы ориентироваться уже без карты потому что почти весь предыдущий месяц просидел дома безвылазно, не считая экзамена и сбора клана. Да, я старался влиться в ситуацию и не лезть на рожон, но, наверное, в какой-то мере таким образом пытался отгородиться от нового мира, будто его нет там, за забором нового дома. Или наоборот, убедить себя, что так было всегда, и жизнь Егора полетаева мне вообще приснилась. Я выбрал себе цели, чувствовал, что делаю то, что нужно, а время меня рассудит. Когда мы подъехали к пристани, дождь немного поутих. Но зря я надеялся, что погода решила устаканиться. Когда я нашел среди людей Рэкки, он только усилился. «Наконец-то!» — буркнула она, поглубже уползая в капюшон плаща. «Летели как только могли!» В отличие от дождевика Рэкки, капюшон моей теплой толстовки совсем не спасал. Он уже начал промокать, и я с надеждой покосился на катер. У него хотя бы был навес. «Я поехал тогда!» В разговор вмешался Сид. «А, да, спасибо. Встретимся. Кстати, а... Буду там же. Мне не особо есть куда идти. Телефона нет», — отрезал Сид. «Удачи». Он резко развернулся и пошел по мокрой пристани обратно. Даже здороваться с Рэкки не стал. Мне это показалось странным. «Вы знакомы, что ли?» Я повернулся обратно к рэкке. «Что-то он не особо рад был тебя видеть». «Пересекались», — Неопределенно ответила она. «Можем уже садиться». «А платить за катер не надо?» Я двинулся вслед за Рэкки. «Нет, оплачивает организатор», ответила та, обернувшись через плечо. «Да и нас не так уж и много». Я ожидал, что на катере будем не только мы с Рэкки, но и другие участники гонки. Однако на палубе больше никого не оказалось, что было даже хорошо. Мы отчалили от пристани, и катер набрал скорость. Мужчина за штурвалом даже ни разу на нас не обернулся. Я оглядывал пейзажи вокруг, и, несмотря на пасмурную погоду и барабанящий по навесу дождь, побережье выглядело поразительно красиво. Густой лес на холмах, возвышающаяся над холмами горная гряда, крыши отдельных домов и несколько дорог, уходящих в сторону центра Линтейса. «Ты так пялишься, будто впервые все это видишь!» Из мыслей меня выдернула Рекки. «Практически». Я повернулся к ней. Редко выходил из дома. «Почему?» В глазах Рыкки промелькнуло любопытство, и она даже немного вылезла из своего капюшона. «У тебя же вроде есть досье», — съязвил я. «Но не на каждый твой шаг же», — она развела руками. «Так вышло, что был домашним мальчиком», — я усмехнулся. А потом вот встал с Ангари и понеслось. Рыкки хихикнула, но продолжить разговор не получилось. Остров, куда нас приглашал организатор, уже был хорошо виден и приближался с каждой секундой. — Будем совсем скоро, — сказала Рэкки. — Не особо там любезничай с остальными. — Мы с ними на этот день враги, я так понимаю. Я сел чуть ближе к Рыкке, потому что говорила она негромко, а не прекращающийся дождь создавал довольно много шума. — Не враги, но соперники, а потому лучше не вестись на комплименты или вроде того. Все так же негромко проговорила она. — Ага, понял, а то заревнуешь. Я улыбнулся и слегка толкнул ее в плечо. Ответом мне стал полный холода взгляд. «Да уж, не лучшее время я выбрал». Оставшееся расстояние до острова мы преодолели молча. Пристань оказалась почти пуста, только стоял еще один катер, а рядом с ним мужик лет пятидесяти в черной широкополой шляпе и девчушка лет тринадцати с хвостиком, перевязанным красной лентой. Из-за одежды я не мог понять, это жители острова или же пара наших соперников. Учитывая Рэкки и Сида, у меня сложился стереотип, что Санкари всегда молодые, но это было бы странно на самом деле. Рэкки указала мне на выложенную камнем дорожку и, не оглядываясь на второй катер, почесала вперед. Я догнала ее у кромки деревьев. «Ты чего дропанула-то? Давай доберемся до места встречи. Скоро уже выступит организатор, а потом у нас будет немного времени на обсуждение», — торопливо проговорила она. Я молча шел с ней рядом до того самого места, которым оказалась присыпанная песком круглая поляна с невысоким временным подиумом. Нас встретила девушка в бело-красной маске и таком же коротком платье. «Добро пожаловать на гонку Санкари, Хейгестверайн, Хоу». Из-под маски голос девушки звучал глухо. «Приносим извинения, что на этот день выпала такая погода. Проходите, мы скоро начнем. Она поклонилась нам и указала, что нужно подойти поближе к подиуму. Когда мы отошли немного подальше, я негромко спросил у Рекки. «А почему она в маске?» «Они никогда не показывают лица», — ответила она. «Вот так. Они знают наши имена и лица, а мы их нет». «Имена, ладно, ты же регистрировалась, а вот лица...» «Санкари не так много, чтобы такие, как организатор, не знали нас в лицо». Рекки усмехнулась. «Имя у него хоть есть?» Мы остановились рядом с подиумом, и я краем зрения заметил, что в круг входят и другие пары игроков. Хотелось поглазеть на них, но Рэкки дернула меня за рукав. «Да не пялься ты! Негласно его называют наблюдателем, но, как по мне, придово звучит», — ответила она на предыдущий вопрос. «Пафосно, да». Я невольно улыбнулся. Буквально через минуту девушка, что встречала нас, вышла на подиум. Точнее, таких девушек было четыре, и они не отличались вообще ничем, Одинаковый рост, фигуры, белые облегающие платья с красными вставками и белые маски с красными пятнами. Можно было подумать, что одну из них кто-то просто пропустил через копировальный аппарат. От этого становилось даже жутковато. Им, кажется, было совсем не холодно, и дождь не особо волновал. Одна из девушек вышла немного вперед и дождалась, пока все разговоры стихнут. «Уважаемые Санкари Араниона!» Мы рады, что вы приняли решение участвовать в нашей ежегодной игре. В этом году вас ждут новые правила и новые трудности. Денежный приз и возможности усилить способности дара прилагаются». Несмотря на маску, сейчас голос девушки звучал звонко и громко, даже без какого-либо дополнительного оборудования. Ни колонок, ни микрофонов я не заметил. «Встречайте нашего бессменного организатора!» Девушка неторопливо захлопала в ладоши, и все остальные подхватили ее рукоплескание. Буквально из ниоткуда на подиум взошел здоровенный мужик, ростом точно больше двух метров. Он опирался на толстую белую трость с мощным серебристым набалдашником. Лицо скрывала такая же маска, как и у девушек. На шее мужика я увидел красный платок, а остальной строгий костюм был белоснежным. Даже туфли. Он мерно шагал по подиуму, выстукивая ритм тростью, и остановился почти у самого края. Честно признаюсь, от него веяло холодом и какой-то жутью. Все молчали и смотрели только на наблюдателя, но он совершенно не торопился начинать речь. Так прошло еще минут пять. Из-за маски невозможно было понять, куда он смотрит хотя бы. «Приветствую всех», — наконец произнес он. Голос был настолько холодным и металлическим, что у меня по спине мурашки пробежали от неожиданности. «В этом году?» Он сделал паузу. Вас ждет множество изменений в правилах. Кому-то они дадутся легко, а кому-то нет, но равнодушных не останется. Обещаю.